Глава 16. Оазис и подземелье Когда Тревельян проснулся, солнце стояло на ладонь ниже зенита, а впереди, за серыми песками пустыни, виднелось нечто зеленое, клубившееся над горизонтом, подобно низким изумрудным облакам. Сержант, затвор и приклад бодро топали в южном направлении. Из-под огромных ходуль разлетался песок – И зелень становилась все ближе и ближе. «Приближаемся к оазису», — сказал командор и, помолчав, добавил. «Пока я сижу в нашей железяке, ментальный нюх у меня слабоват. Однако полагаю, что в твоей голове снова шарили. Этот фардан совсем обнаглел. Я бы его...» «Нет», — произнес Тревельян, — «нет». «Никаких угроз и никаких претензий, а только самая искренняя благодарность». Он зондировал мозговую кору слабыми импульсами, как бы раздражая иглой нейронные цепочки, и это привело к снятию блокады. В общем, дед, мне кое-что припомнилось. Можно сказать, я получил доступ к очень ценной информации. Вот как? Почему же сейчас, а не прежде? Он ведь тебя не впервые зондирует. Прежде я об этих материях не размышлял, не пытался оживить воспоминания. А тут одно сошлось с другим. «Мои попытки и ментальная игла Фарданта. полез в контейнер и убедился, что тот наполовину пуст. Правда, запас воды был еще приличный. «Скажи-ка, дед», — вытащив пищевую пластинку, он впился в нее зубами, — «жил в твои времена славный воин, адмирал Сергей Вальдес. Мы с ним случайно не в родстве?» «В родстве», — подтвердил командор. «Ты чем слушаешь, парень?» — Я стараюсь, рассказывая о своих потомках, твоих предках, а у тебя в одно ухо влетает, другое вылетает. — Не вылетает. Ивар покончил сухим пайком и глотнул воды. — Просто я запутался в твоих супругах и возлюбленных. Вроде бы я от старшего сына происхожу, от Павла Тревельяна Красногорцева, а Вальдисы тут при чем? При том, что матерью Павла и первой моей женой была Ксения, дочь адмирала Вальдеса. Мы с ней встретились на Тхаре в 2310 году, когда отбили планету у Дроми. Я был молод, а она еще моложе. Очаровательная девушка, но очень тощая. Видишь ли, колонисты вели партизанскую войну, прятались на плоскогорьях. И с у них было плоховато. Ящери съели этих, как их... «Каменных дьяволов». «Так что представь, десантируюсь я над с командой Убров, посылая их в атаку, и вдруг, чувствуя, что командор сейчас ударится в воспоминания, Тревериан хлопнул по подлокотнику и сказал, «Извини, дед, я, собственно, хотел убедиться, что мы, Вальдесом, не чужие. Если так, то и другое, что мне во сне привиделось, имеет отношение к реальности». «Значит, сон в руку». «Ну и что он тебе напомнил?» Ивар начал рассказ о куполе Луона Эо и первом регистраторе, а триподы, тем временем оставив позади пески, вступили в холмистую местность. Склоны холмов и извилистые лощины между ними покрывала уже знакомая растительность. Кусты, похожие на папоротник, деревья с листьями-лентами и метельчатые травы. Было что-то еще, переплетенное с кустарником так плотно, что форму листьев и стволов не разглядишь. И были камни, заросшие мхами, неглубокие ручьи, скрытые зеленью развалины, и живые твари, разбегавшиеся в панике из-под лап треподов. Огромные башни плыли над лесом, мерно двигались конечности, с хрустом ломая ветви и стволы, Втаптывая кроны в почву, и следом за тремя гигантами тянулась широкая просека. «Когда Треверьян закончил свою историю, они удалились от края оазиса километров на тридцать». «Ты вспомнил», — произнес советник, и это было не вопросом, а утверждением. «Тот странный серф сказал, вспомнишь в зрелости в годы, когда к человеку приходит опыт и мудрость». «Они к тебе действительно пришли?» Я надеюсь Во всяком случае, теперь я знаю, кому об этом рассказать Ивар задумчиво уставился на холмы И висевшее над ними солнце На него можно было смотреть, не мигая Зеркала, гипноглифы, покрывала и остальные дары Я думаю, только близким можно поведать об их назначении Я рассказал тебе и расскажу своим детям Когда они будут — Да, разумеется. Они помолчали. Спустившись с пологового берега, сержант форсировал узкую мелкую речку. Затвор и приклад шагали за ним, втаптывая в землю кусты и травы. Возметнулись вееробрызг. Солнце окрасило капли багрянца. Вода была на удивление прозрачной, и сквозь нее просвечивали похожие на бурых змей водоросли и крупная серая галька. За рекой лежало бескрайнее поле энергоцветов, расступившихся перед триподами. «Серв, который говорил с тобой, этот первый регистратор, кто он, как ты думаешь?» — раздался голос командора. «Понятия не имею. Одно могу сказать. На серва он не похож. С вершины нынешних знаний и опыта это было для Ивара очевидным. Возможно, с течением лет он так и не разжился мудростью, но накопил изрядный опыт. Ксинолог Тревельян, один из лучших сотрудников фонда, оценивал события шире и глубже, чем юный курсант. «Ходят слухи...» — осторожно начал командор и тут же поправился. «Ходили слухи в мое время, будто за нами и другими расами кто-то следит, метаморфы приглядывают или иные твари». «Есть такая информация в архивах космофлота, и высших офицеров с ней знакомили». Затем, чтобы какой-нибудь придурок-капитан не пальнул туда, куда палить не след. Будто обличие у этих наблюдателей любое. И сидят они в земной федерации, и на планетах Нелина, и в мирах Дроми и Хаптеров. Словом, повсюду, где имеется активность в космическом масштабе. Но они не метаморфы, мы называли их владыками пустоты. Это фольклор, дед, чистый фольклор, сказал Тревельян. Не будем измышлять гипотез, а примем к сведению твердые факты. История с запретными товарами сейчас нам не важна, тем более, что я ее услышал, но подтверждений никаких не получил. Может, первый посмеялся над любопытным курсантом, а вот изваяния их я видел собственными глазами, и были они точно такие, как в разрушенном городе. «И что отсюда следует?» «Тот странный серф сказал, статуи — символ того, что мы здесь были и мы здесь есть. Значит, и здесь они были». «Кто?» «Лоона Эо, разумеется». «Статуи — знак, который подтверждает их присутствие на хтоне». «Это был их мир, одна из заселенных в древности планет». «Я признаю, что есть необъяснимые вещи». Архитектура города и эта ужасная катастрофа, вырождение, деградация и то, что Лаона-Эо забыли о своей колонии. Может, мы ошиблись с датировкой? Если городским руинам не 9 тысяч лет, а, скажем, 50, тогда... «Не о том ты думаешь, парень», — прервал его советник. «Готов согласиться, что здесь их древняя колония, но это научный факт, а нам интересны другие вопросы, практические. «Как столковаться с фардантом?» «Если столкуешься, он тебе все объяснит, а заодно и наше корыто починит. Вот об этом ты и поразмысли». Дед был абсолютно прав. Как говорилось в книге пророка Ездана, «Если нужно точить клинок, не время выбирать узоры на погребальном кувшине». Молча согласившись с этим, Треверьян решил, что с фардантом он как-нибудь столкуется. Ситуация на не была неустойчивой – Похоже, каждый властелин мечтал о всепланетной гегемонии, однако боялся, что в случае свары с одним соперником другие ударят в спину. Пришелец из Великой Пустоты мог изменить положение дел, поскольку в памяти Траффора хранились данные о сокрушительном оружии, о аннигиляторах, кибервирусах, деструкторах и боевых роботах. Но делиться этой опасной информацией Ивар не мог даже ради спасения жизни. Чем еще соблазнить Форданта? Или напугать? Или предложить в обмен? Он раздумывал над этим ближайший час, пока триподы пробирались через поле и ровную местность, покрытую лесом. Похоже, растительность была возобновленной после катастрофы, что говорило в пользу Форданта. То ли он вырастил лес из эстетических соображений, то ли нуждался в клетчатке и растительных белках. Под весом триподов почта проминалась, и, приблизив изображение ям, Ивар заметил, что в них копошатся насекомые, такие же, как сожравшие пулю. Но эти вели себя благопристойно, в бой не кидались, не грызли пришельцев, а мирно закусывали листьями и травами. Вероятно, монстры, обитавшие в пустыне, были их одичавшими сородичами, и значит, эволюция нахтония продолжалась. Но был ли этот процесс естественным? Или Форданд множил и множил силикатных тварей вроде трёхглазых кроликов? «Надо бы притормозить и сделать анализы», — подумал Тревельян. Но тут раздался отчаянный писк трафора. Слов он не разобрал, однако чуть не вылетел из кресла. Сержант вдруг замер, и вслед за ним остановились приклад и затвор. «Препятствие», — сообщил командор. «Какое?» Впереди расстилалась бескрайняя равнина, поросшая травой, гладкая, как стол, и будто бы не таившая никакой опасности. Солнце повисло на полпути к горизонту, но долгий день Хтона еще не кончался, до наступления сумерек было 7 или восемь часов. Травы стояли неподвижно и с высоты казались зеленоватым ковром, растеряны по тщательно выровненной поверхности. Зелень, однако, выглядела не так, как на Земле, Гондване или любой из терраформированных планет. Изумрудные оттенки перемежались с серыми и фиолетовыми, образуя причудливый узор. «Согласно данным локатора, перед нами полость», — произнес советник, — «прямо под этой травкой». «Обогнем ее, дед!» «Это вряд ли парень. Она протянулась в обе стороны на много километров, а глубина...» Командор чертыхнулся. «В общем, дырка дьявольски глубокая. Несомненно, один из объектов, которые мы наблюдали с орбиты. Думаешь, приехали?» «Подождем. Увидим». Затвор и приклад поспешно отступили, заняв позиции на флангах и прикрывая тыл перекрестным огнем. Их щупальца пришли в движение. Стволы метателей под колпаками зашевелились. Одни теперь глядели в небо, другие — на травянистое поле, лес и просеку, пересекавшую его, будто разверстая рана. Понаблюдав с нарастающим беспокойством за этими приготовлениями, Ивар промолвил. — Ты вот что, дед, ты отмени боевую тревогу. Я понимаю, тебе хочется подраться, но мы тут не за этим. Сам сказал, нужно потолковать. — Толковать лучше под прикрытием орудий. — буркнул командор, однако втянул стволы и захлопнул амбразуры. Земля ощутимо дрогнула и раздалась под напором неведомой силы. Среди зеленых трав темнела трещина. Ее края расходились все дальше и дальше, словно чьи-то незримые руки скатывали часть ковра. В сумрачной глубине открывшейся пропасти посверкивали огоньки, маячили контуры циклопических машин. Мерцала голубоватая мгла. Двигались тени, то угловатые, огромные, то небольшие, пересекавшие пространство во всех направлениях. Эта картина потрясала. Тревериан ждал, затаив дыхание и глядя, как одна из теней неспешно выплывает вверх, превращаясь в уже знакомую корзинку, сплетенную из проволоки. Летательный аппарат приподнялся над бездной, скользнул к треножнику сержанта и завис у его гигантской ступни. Слабое сияние, окружавшее машину, померкло. Звенья каркаса раздвинулись, и на траву сошел контактер. — А вот и наш чемодан с ногами! — с искренней радостью воскликнул советник. — Жив, курилка! Пожалуй, я дам салют его честь! Стволы сержанта задвигались, и Треверьян торопливо сказал. — Отставить! Давай-ка, дед, ставь мокрецов на консервацию и полезай обратно в обруч. Тут у нас, похоже, пересадка. — Сначала тебя надо высадить. Тону командора был недовольный. Видно, в ему не хотелось. — О багаже не беспокойся. Подберем. Иллюзия внешнего мира погасла. И на миг Ивар в полной темноте. Потом переборка раздвинулась, в камеру хлынул свет, а с ним возникло щупальце, аккуратно прихватило траверьяна поперек груди и повлекло наружу. Он опустился в трех шагах от контактера. Следом за ним выпорхнул Траффорд, тащив же груз. Над его платформой покачивался нитевидный отросток с искоркой маленького кристалла. Спрятав его вовруч и проверив, что ментальная связь восстановилась, Ивор повернулся к посланнику Фарданта. «Приятно видеть тебя снова, контактер», — произнес он на Альфа-Хаптере. Фактически, этот робот являлся тем же самым, которого он встретил у Северных гор. В отличие от людей, мыслящие машины более идентичны. Объем информации, определяющий их память, может быть передан на расстояние и вложен в чисто искусственный мозг. Тревельян не сомневался, что личность прежнего контактера сохранилась в новом его издании. Вероятно, лишь за исключением тех минут, когда сокрушители побега прервали его связь с Фарнантом. Он ошибся. Голос, ответивший ему, был тем же самым, негромким и шелестящим, но речь звучала по-иному, властно и уверенно. Ивар заметил, что промежутки между словами стали короче, сами слова произносились быстрее, и, кроме того, исчезли паузы. Существо, говорившее с ним, владело альфа хаптером совершенствия и не нуждалось в инструкциях со стороны. Утверждение — Здесь не контактер. В данный момент не частично автономное устройство. В языке пришедшего из пустоты есть нужное понятие – терминал связи. Я, Фордан 7, использую отпрыска, чтобы общаться с пришедшим. Это мой терминал. Понятно, молвил Травельян, преодолев секундное ошеломление. А робот переступил ногами-ходулями. Корпус его покачнулся. Казалось, он разглядывает огромных триподов, застывших у края пропасти. «Здесь сокрушители мотаемы. Вопрос. Они подчиняются тебе?» «Вопрос. Как ты этого добился?» «Примитивная машина. Было нетрудно взять их разум под контроль». «Вопрос. Как ты это сделал?» «Объясню позже, владыка Форданта. Сейчас я хочу спросить». Раздался резкий шипящий звук, похожий на приглушенный вопль сирены с низкочастотной составляющей. У Ивара заныли зубы. Потом он услышал. «Время твоих вопросов не пришло. Я буду спрашивать, ты отвечать». «Возражаю. Мы оба будем спрашивать и оба отвечать. Мы равновеликие стороны». «Вопрос. Пришедший в этом уверен?» Да. Ты властвуешь над частью этого мира, я представляю могучую цивилизацию. Мое могущество реально. Твой статус ничем не подтвержден. Твоя летательная машина не функционирует. Ты не можешь покинуть планету. Сообразительный поганец, заметил командур, Похоже, желает нас схарчить. Речь Фарданта продолжалась. Твой корабль на границах этой звездной системы. «Помощь не пришла. Первый вывод – ты не имеешь связи с кораблем. Второй вывод – на корабле нет живых существ, обеспокоенных твоей безопасностью. Термин языка, описывающий корабль – автоматический зонд. Третий вывод – ты в моей власти». Альфа хаптер не допускал намеков, разночтений и словесных игр. Ситуация была понятной. Треверьяну угрожали. Или, как минимум, ставили на место. — Выводы неверны, — промолвил он, глядя, как по корпусу робота скользят световые пятна датчиков, воспринимавших изображения и звуки. — Первое. Я могу связаться с кораблем, но в этом нет пока необходимости. — Второе. Корабль автоматический, но обладает интеллектом. — В отличие от твоих слуг, это полностью автономное устройство. — Корабль может послать сюда летательные машины без моих приказов третье я мог бы отправиться к мотайме или гнилому побегу но я пришел к тебе таков мой выбор вопрос почему потому что твой посланец сказал нужные слова перейдя на язык елов ивар прохрипел владыка дарит почет пищу и воду владыка шлет благословение он вернулся к альфа хаптеру Еще одно обстоятельство, которое нужно учесть. Эта звездная система движется к границе провала, к нашему сектору влияния и оживленным космическим трассам. Ее уже посетили два корабля, и вероятность дальнейших контактов неизбежна. Лучше, если мы будем союзниками, а не врагами. Тех, кто проявит враждебность, мы покараем, а обещавший мне почет станет повелителем планеты. Нуждается в подтверждении, произнес Фордант и смог. Очевидно, сейчас он взвешивал про и контра, или, как говорилось в книге Ездана, размышлял о том, что к большой дороге ведет множество тропинок, и все они извилисты. Пропасть позади него скрылась под облаком голубоватого тумана, и Ивар больше не мог разглядеть огней и контуров гигантских механизмов. «Вид и способ подтверждения мы можем обсудить», — сказал он. «Но для этого нужна информация о природе владыки и его целях». «Необходим взаимный обмен данными». «Что ты мне ответишь?» «Ответа пока не имеется. Мои вспомогательные модули анализируют такую возможность, но к однозначному решению еще не пришли». От корпуса робота отстыковался невидимый прежде манипулятор — и лег на запястье Треверьяна. Вопрос. Это твой внешне-телесный покров? То, что называется кожей? Нет. Это защитная оболочка. Перехватив цепкое щупальце обеими руками, и скрутил его в узел. Есть еще вопросы? Ответ положительный. Вопрос. Проясни свою сущность. Она состоит из трех компонентов. Два из них — твои отпрыски. — Это он про тебя, меня и нашу железяку, — буркнул командор. — Ну, представь нас, парень, заодно поясни, кто тут отпрыска, кто предок. Но вдаваться в проблему их родства Ивр не собирался. — Все три сущности независимы и наделены самосознанием, — пояснил он. — Я живое существо, и со мной еще один разум, обитавший когда-то в смертной плоти. Чтобы сохранить его опыт и знания, его ментальную матрицу перенесли в кристалл, и теперь он мой помощник и советник. Третье создание — искусственный интеллект, подобный твоим отпрыскам слугам. «Структура аналогична моей, но более проста», — произнес Фардант. «Я обладаю мозгом из живых клеток и дополнительными модулями, такими же, как твой советник». «Еще имеется периферия, рабочие и боевые побеги. А разница в том, что все они часть моей сущности. Но на планете есть другие независимые разумы. Слишком много для этого мира». «Думаю, ты прав. Гнилой побег тут явно лишний», — отозвался Ивар и, помолчав, продолжил. «Мы обменялись информацией, Владыка Фордант. Значит ли это, что ты пришел к какому-то решению?» Некогда этот мир был населен существами, подобными пришедшему из пустоты. Два фактора определяли их решение. Что давалось и что требовалось взамен. Вопрос. Чего ты требуешь? Прекрасный язык этот альфа-хаптер, мелькнула у Тревельяна в голове. Впрочем, альфа-версии других языков были не хуже. Все они отлично подходили для торговли. Я назначу небольшую цену, владыка Фардант. Я должен узнать о катастрофе и великом враге. Что здесь случилось, когда и по какой причине. Это обязательное условие. Враг, уничтоживший твой народ, может грозить моему. Я не откажусь взглянуть на твою обитель и твоих отпрысков, если захочешь их показать по своему желанию и доброй воле. Я расспрошу тебя о древнем городе, в котором прятался от сокрушителей побега. Это все. Вопрос. Тебе нужна только информация? Информация — главная ценность. Но если хочешь оказать мне мелкую услугу, пошли рабочих отпрысков к Северным горам. Моя машина для полета в пустоте повреждена терробантой Кророй. Пусть отпрыски займутся ее восстановлением. Этот искусственный разум, — Ивар хлопнул по платформе трафара. объяснит, что нужно сделать. Фардант молчал но движение световых пятен ускорилось, и от туловища робота стали один за другим отвергаться гибкие стержни манипуляторов. «Хватай бластер!» — рявкнул под черепом командор. «Он готовится к атаке!» Но Тревельян не шевельнулся. «Было сказано, что у тебя есть связь с кораблем. Было сказано, что корабль может прислать летательные машины», раздался шелестящий голос Фарданта. Вопрос, зачем восстанавливать поврежденный аппарат? Мне обещан почет, и это будет его знаком, объяснил Травельян. Разбитое по злому умыслу необходимо починить и быстро. В конце концов, Фардан 7 не терабанта Крора. Чем-то вы должны отличаться. Световые пятна замерли, образовав усор в виде ромба. «Я дам информацию и пошлю работников и стражей к твоей машине. Но ты к ней не вернешься. ни в данный момент времени. Ты выполнишь то, что обещал». Ивар поднял взгляд к небу. Там висело тусклое солнце и плыли на запад облака. «Я уже что-то обещал?» «Было сказано, на планете есть другие независимые разумы, и их слишком много для этого мира. Ты с этим согласился». «Разумеется, владыка Фордан, ты получишь компенсацию. Это непременное условие добрых отношений. Итак, чем мы займемся сейчас?» Ромб цветовых пятен распался. Они снова блуждали по корпусу робота. «Иди в воздушную машину. Ты спустишься вниз и будешь говорить со мной. Твой отпрыск пусть останется здесь».